Глава 1147. Предательское сутро мятежного Дао. Ещё не закончив фразу, Манхао помчался к стремительно слабеющему Дао Небес, чьё лицо искажила свирепая гримаса. Он был вторым по силе практиком после Манхао, но даже так ему с огромным трудом удалось поднять голову. При взгляде на Манхао в его глазах отразился целый ураган чувств, Он наблюдал, как Манхао схватил связывающую его цепь и попытался разорвать, вызвав у него сильные судороги. «Похоже, ещё немного, и его разорвёт на части!» «Дау Небес, помогай! Чего ты ждёшь?» Недовольно рявкнул Манхао. «Зачем ты мне помогаешь?» Спросил потрясённый Дау не став объединять силы с Манхао. Его кожа стремительно усыхала и сморщивалась, Дау вытягивала цепь, и всё же для него гордость и честь были куда важнее. Манхао посмотрел на Дао Небес и спокойно сказал. «Однажды достигнув вершины, я не хочу обернуться и обнаружить, что я остался один. К тому же мы все выходцы из мира гора и моря!» От его слов Дао Небес потрясённо задрожал. Он закрыл глаза на мгновение, а потом вспыхнул силой культивации. Работая вместе с Манхао, они полностью разбили держащую его цепь. После освобождения Дао Небес закашлялся кровью и покосился на Манхао. Этот поступок явно оставил в его душе целый клубок противоречивых эмоций. Решение Манхао полностью выбило Дао Небеса с колеи. Он и представить не мог, что Манхао спасёт его, руководствуясь такими мотивами. «Несмотря на соперничество и драки, неужто в конечном счёте мы на одной стороне?» Пробормотал он. Внезапно он запрокинул голову и расхохотался. При взгляде на Манхао в его глазах вновь появились противоречивые эмоции, но теперь к ним примешалось ещё кое-что. Глубоко внутри появилось невиданное до чувство восхищения. За всю свою жизнь Дао Небес ни разу не встречал человека, достойного его восхищения. Даже Парагон Грёзы Моря не удостоилась такой чести. Для него она была просто экспертом, чья сила во много раз превосходила его собственно. Единственной, кем бы он вполне мог восхищаться, была статуя с картины Парагона. Но теперь глубоко в душе он искренне восхищался Манхао, Он невольно спросил себя, принял бы он такое же решение, окажись на месте Манхао. В конечном счёте, он так и не смог с уверенностью ответить на этот вопрос. В размытом луче вместе с Манхао и Ваньзянем полетел на помощь к остальным, а Лейн Цуны раздирали противоречия даже больше, чем Дау Небес. Когда Манхао разбил сковавшую его цепь, он почувствовал лёгкий укол вины, когда задумался обо всём, что произошло. На самом деле, между ними с самого начала не было никакой вражды. «Спасибо!» Угрюмо поблагодарил он. За всю его жизнь считанные единицы могли похвастаться, что слышали от него слова вроде «Спасибо». Хайнц Лея раздирали противоречия не меньше. «Я обязан ему жизнью», — признался себе он, когда его цепь слезгом разбилась. Он ничего не сказал, но мысленно был вынужден признать, что убивать людей было гораздо проще, чем спасать. Сложность крылась в людских сердцах, в их чувстве справедливости и в душевном состоянии. Между ними не существовало какой-то непримиримой вражды, только соперничество, однако из-за отсутствия ограничений это соперничество переросло в борьбу не на жизнь, а на смерть. Когда Манхао начал спасать остальных практиков эшелона, император странным образом не стал ему мешать, Цзун Уя тоже не вмешивался. Разбив последнюю цепь, Манхао осознал, что мир сущностей ветра находился всего в 300 метрах от огромной сети. Казалось, стоило только руку протянуть, и можно её коснуться. К тому же при взгляде в чёрную дыру Манхау заметил размытую фигуру с тремя головами и шестью руками, только он заметил её, как у него ёкнуло сердце. «Ты убил моего сына!» – прогремел голос. Трёхголовый неизвестный буравил Манхау взглядом из-за огромной сети. Глаза Манхау холодно блеснули, однако он ничего не сказал. Позади него собрались Дау Небёса остальные, хотели они того или нет, но в данный момент их возглавлял Манхау. В то же время созданная эссенцией мира чёрная дыра продолжала расширяться, хотя её размеров всё ещё не хватало, чтобы через неё прошёл весь мир сущности ветра целиком. Император опять расхохотался. Его каркающий смех переполнили решимости и безумие. Его одержимость, похоже, с каждой секунды только усиливалась. «Целью всей моей жизни было увести мир сущности ветра прочь от мира горы и моря и освободить его! Я дарую свободу всем последующим поколениям мира сущности ветра!» Ради этой цели я готов пожертвовать всем. Все ради моей мести, моей мечты, бессмертные дьявола 33 небес. Вы можете мне не верить, можете не верить крови и душам живущих в мире сущности ветра. Вы можете не доверять бессмертным и всем остальным, но есть одна вещь, которой вы должны поверить! Бмочу эти слова император то и дело горько смеялся. Он прикусил язык, что спровоцировало цепную реакцию, уничтожившую его тело. Оставшаяся душа принялась читать на распев: «Великая жертва, клятва души! Моей душой я предаю мир бессмертных! Моей кровью я покидаю мир бессмертных! Моей волей я отрекаюсь от мира бессмертных! Отныне ветра, снега, небо, земля, горы, реки, растений — всё живое в мире бессмертных! Восстаем против мира бессмертных!» От слов императора мир сущности ветра задрожал. Вода в реках, горы и земля... Всё почернело. Завыл ветер со снегом, зарокотала земля, заскрежетали горы, всё живое и даже деревья издали протяжный крик. Практики девяти держав рухнули на колени, а потом подняли головы к небу и начали повторять слова императора. «Отныне мы восстаем против мира бессмертных!» Ветер, снег, земля, растения и деревья почернели, при этом на лбу всех практиков появились чёрные метки. «Это было клеймо мятежника!» Всё живое, даже смертные, дали волю желанию своей души. Голоса стоявших на коленях людей поддерживала силу их крови. «Отныне мы восстаем против мира бессмертных!» Чёрные метки появились на лбах всего сущего. Города, а потом и всё остальное в мире сущности ветра стало угольно-чёрным. Чернеющее небо, земля, ветер, снег. Куда ни посмотри, всюду не было ничего, кроме чёрного цвета. Мир сущности Ветра полностью преобразился. Глубоко внутри его жители стали мятежниками, что сразу же повлияло на три тысячи великих дао мира сущности Ветра. Эти дао, естественные законы и эссенции стали мятежными. Вся воля мира сущности Ветра стала мятежной. Последний мятеж затронул одинокую эссенцию мира, которая внезапно почернела. При виде колонны чёрного света Манхао, дао небес остальные практики мира горы и моря почувствовали, Как их сердца захлестнуло изумление. Оглянувшись, они обнаружили себя в мире полнейшей черноты. Постепенно мир сущности ветра заполнил древний голос. Казалось, этот голос доносился из ветра, молний, снега, неба, земли, растений и всего живого. Предательское сутро мятежного Дао. Луч чёрного света, обивший в огромную сеть, ещё сильнее расширил чёрную дыру. Фигуры по ту сторону сети оказались бессильными что-либо сделать. Выражения их лиц изменились, а глаза засияли безумной жадностью. «Это предательское сутро мятежного Дао! Созданное за санкции мира, это предательское сутро мятежного Дао!» И шквала криков пробился голос души Императора. Несмотря на слабость, в нём всё ещё услышала содержимость. «Тридцать три неба! Теперь вы нам верите?!» Из чёрной дыры на весь мир сущности ветра прогремел раскатистый голос. «Мы верим миру сущности ветра! Объединённая воля мира сущности ветра породила предательскую сутру мятежного Дао! Теперь мы верим вам!» Чёрная дыра резко увеличилась в размерах. В мгновение ока она стала достаточно большой, чтобы проглотить весь мир сущности ветра. Эта чёрная дыра была односторонним порталом. С его помощью мир сущности ветра мог попасть к 33 небесам, но он не давал фигурам по ту сторону гигантской сети пройти на другую сторону. Поэтому они были вынуждены с нетерпением ждать прибытия мира сущности ветра. Из чёрной дыры продолжал вещать неизвестный, его голос дрожал из-за плохо скрываемого возбуждения и надежды. «Мир сущности ветра! Придите же! Принесите вашу предательскую сутру мятежного Дао и отдайте нам! Мы обещаем сделать вас тридцать м небом!» «Вместе мы навеки подавим мир бессмертных! Вместе нас осенит благословение истинного Дао!» Мир сущности ветра с рокотом начал приближаться к чёрной дыре. Майнхао поёжился, не сводя глаз колонны чёрного света, Он не особо понимал, что происходит. Но восстание мира сущности ветра изменило драгоценную эссенцию мира, сделав её предательское сутрой мятежного Дао. От одного её вида в его жилах вскипела кровь. Он неожиданно вспомнил слова патриарха первого поколения клана Фан, сказанные им после того, как он выбрал в себя фрукт Нирваны. Тогда он упомянул о загадке линии крови клана Фан. В этой смертельно опасной ситуации у него не было времени размышлять об этом, но сам факт того, что его кровь, казалось, превратилась в расплавленный металл, напомнил Мэнхоу о существовании секрета, связанного с линией крови клана Фан. В чём именно заключалась эта тайна, было ему неведомо, Но испытываемое им сейчас чувство наполнило его неописуемой жаждой. Он жаждал предательскую сутру мятежного Дао. Словно она представляла огромную ценность не только для Манхао, но и для всего клона Фан целиком. К тому же в его бездонной сумке пробудился третий фрукт Нирваны. У Манхао возникло чувство, если он заполучит сутру, то сможет полностью выбрать в себе этот фрукт Нирваны. Тогда он превзает Всевышнего Бессмертного и станет Всевышним Дао Бессмертным. Глубоко в крови клана Фан скрывался ключ для великой двери. Стоит её открыть, и клан Фан ждёт блестящее славное будущее.